Глава сорок шестая. Ева. «Помогите!» Руки за спиной стянули так сильно, что они онемели. Я попыталась пошевелить пальцами и не ощутила их. В отчаянии посмотрела на дверь, которая в темноте выделялась прорезями света между полотном и косяком. «Кто-нибудь меня слышит? Пожалуйста!» «Ева!» Вздрогнув, я осмотрелась, пытаясь разглядеть хоть что-то. «Назар?» Волна облегчения захлестнула меня, даже дыхание перехватило. «Слава богу, ты жив!» «Где мы?» — раздался шорох, мужчина чертыхнулся, а затем я увидела чёрный силуэт, похожий на склад. «Мы в подвале больницы», — глотая слёзы, дрожащим голосом проговорила я. «Меня притащили сюда против воли, я пыталась кричать, звать на помощь, но все будто ослепли и оглохли. Я так боялась, что тебя убили, ведь Дина сказала, что ты не поможешь». «Она ошиблась», — сухо сообщил мужчина и освободил меня от пут. Растирая мне запястье, спросил, «Как себя чувствуешь? Тебе что-нибудь вкололи?» «Нет», — замотала я головой. Дина умчалась, как только получила признание, а ее головорезы... «Стой», — перебил он. «Что за признание?» «Что это я деньги украла», — содрогаясь прошептала я. «Но я их не брала, клянусь». «Да кто бы сомневался», — процедил Назар и рывком поставил меня на ноги. «Идти сможешь?» да Я покачнулась, и мужчина вполголоса выругался. «Нам нужно спешить». Он повел меня к выходу и прислонил к стене. «Зачем ты это сделала? Твое признание может все испортить». Ударом ноги он выбил дверь, и я сощурилась от яркого освещения в коридоре. Дина заставила меня. Возразила, когда Назар вывел меня из темноты коморки, чтобы я держалась подальше от Сабура. Сказала, что если я исчезну, то она уничтожит бумагу. «Наивная», — фыркнул Назар. Она понесла её стальному. Из-за тебя его посадят за чужие преступления. «Почему?» — воскликнула я. «А что ему остаётся, зная, что ты в руках врага?» — жёстко глянул на меня Назар. «Бумага тому доказательства. Надо позвонить», — заволновалась я. «А то я не додумался», — проворчал он. Коридоры подвала были безлюдны, и мы поднялись по небольшой лестнице. Назар плечом выбил запертую дверь, как раздался хлопок. Взвизгнув, я присела и прижала ладони к ушам а мой спаситель, наоборот, ринулся на троих мужчин, в руках одного из которых был пистолет. Раздался новый хлопок, и помощника Сабура отбросила на шаг. Рубашка на плече расцвела алым, но это ненадолго затормозило нападение. В следующий миг Назар уже бросился на врага. Завязалась драка, а на оружие. Я схватила его дрожащими руками и, вскинув, нажала на спусковой крючок. Целиться времени не было, один из мужчин кинулся ко мне. Раздался выстрел и нападающего откинуло. Пуля попала в руку и вышла с другой стороны. Чиркнув о стену, оставила алый росчерк на щеке Назара. Мужчина коснулся раны и посмотрел на меня с изумлением. «Простите», — пролепетала я. «Она сказала не двигаться», — жестко рыкнул Назар. «Руки вверх!» Стремительно уложил замешкавшихся бандитов, и связал их бинтами, которые я обнаружила в картонной коробке. Заодно я перевязала раны своего спасителя, боясь посмотреть ему в глаза. Я случайно. Не трать время на извинения, обшарив карманы наших тюремщиков, твердо осадил он. Выудив все смартфоны, приказал «бежим». Нас никто не пытался остановить. При виде окровавленной одежды Назара и пистолета в его руке, медперсонал разбегался шустрее тараканов. Даже из машины скорой помощи, Водитель выскочил так стремительно, будто кресло превратилось в электроконфорку. «Сюда!» — тут же сориентировался Назар и едва не вдавил меня в сиденье. «Пристегнись, а потом звони Сабуру». Он вывалил мне на колени все телефоны. «Как их разблокировать?» — запаниковала я, как один из телефонов ожил, зазвонив. «Назар, вызов! Дай сюда!» Сев на водительское место, мужчина вжал педаль газа в пол и, выруливая одной рукой, другую протянул мне. Забрав телефон, прижал плечом к уху. Молча слушал, потом отключился. «Дерьмо!» «Что там?» — заволновалась я. «Сабур не ранен?» «Пока ты до него не добралась, нет!» На миг лицо Назара осветила улыбка, но потом мужчина помрачнил. «Он вот-вот станет мужем Дины, и если это случится, то Юлдузов выйдет сухим из воды. Он должен тебя увидеть лично, поэтому держись!» Заверещала сирена, и машина рванула вперед так, что деревья по обочинам понеслись мимо, превращаясь в мутную полосу. Я испуганно вцепилась во что-то, другой рукой зажимая рот из-за накатившей тошноты. «Прости, Ева, виновато пробурчал Назар, чудом обходя гудящие машины. Если не можешь сдержать, делай прямо здесь, я не остановлюсь. Сейчас от нас слишком многое зависит». Он говорил и говорил, отвлекая меня от дикого страха и недомогания, за что я была мужчине очень благодарна. Заодно осознала, какую ловушку приготовил стальной Юлдузову. План, который я разрушила одной запиской. «Сабур сыграл на созвучий имени своего брата и капитана Каримова», жестко ухмыльнулся Назар. «Твой Юра дал эксклюзивное интервью о Притоне Григорьевой, как бы случайно допустив ошибку». «Он не мой!» — хрипло открестилась я. «Он муж моей сестры». И поинтересовалась. «Но кто же тот влиятельный человек, которому выгодно падение империи Юлдузова? Кто дал Сабуру поддержку?» ну, Назар хитро глянул на меня. Помимо прочего, он владеет модельным агентством, где так резко пошла в гору карьера Светланы. «Хитрец!» — нервно усмехнулась я, и тут Назар ударил по тормозам. Я бы врезалась лбом в приборную панель, но мужчина выставил руку. Впрочем, удар о его каменные мышцы был не менее болезненным, да и Назар скривился и прижал ладонь к ране, но тут же кивнул. «Выходи!» Я выскочила и, не дожидаясь мужчину, со всех ног помчалась к высокому зданию, у подножия которого собралась толпа. Раскрылись двери, и народ зашумел, а в воздух полетели белые голуби. По красной дорожке, невидимые из-за большого количества народа, пошли и молодожены. «Похоже, мы опоздали», — рыкнул Назар. «Юлдузов добился своего, стальной стал мужем его дочери». «Я сделаю его вдовцом», — выхватив из кармана мужчины пистолет, прошипела я. Но мою руку перехватили. Я развернулась, чтобы оттолкнуть помощника Сабура, как оказалось лицом к лицу с ним самим. «Ты?» Он прижал меня к себе так крепко, что стало трудно дышать. «Ева!» и тут же отпрянул, цапнув меня за руку, потащил к зданию. «Идём, а то пропустим нашу очередь!» «Какую очередь?» — растерялась я, и тут одна из гостей завизжала, заметив в моей руке пистолет. Гарик оплатил поспешную свадьбу. Отобрав у меня оружие, стальной спрятал его, а его дочь перевела внушительное преданное. «Не стоит упускать момент. А где Юлдузовы?» Остановившись перед столиком регистрации, я едва перевела дыхание. «Арестованы три минуты назад», — услышала в ответ. Женщина в строгом бежевом костюме при виде меня вытаращилась на кровавые пятна на моей одежде и, пролепетав что-то на итальянском, попятилась. Но Назар, следовавший за нами, остановил ее бегство одной хищной улыбкой, указав на нас взглядом, сделал приглашающий жест остальное не стал дожидаться начала церемонии. Взяв меня за руку, он серьезно спросил. «Ева Росс, готова ли ты провести всю оставшуюся жизнь с таким мрачным, недоверчивым и грубым мужем, как я?» Сморгнув слезы, я прошептала. Без колебаний. «Пожените нас скорее!» — потребовал Сабур. «А то нас дети на плантации ждут!» Хлопнув себя по лбу, произнес пару фраз по-итальянски. а Женщина тут же успокоилась и с улыбкой выдохнула. «Матримонию ли итальяна?» Брак по-итальянски –